Глава 56 Несмотря на усталость и пережитое потрясение, разговор с бывшим я решила не откладывать, но для начала привести себя в порядок, для чего уговорила драконов оставить меня ненадолго старшей. Выбрала самое шикарное дорогое платье, позволила помощнице красиво уложить волосы. Спросите, зачем это все? Но ну, надо же показать, что я больше не забитое, покорное существо, а сильная, уверенная в себе личность. Что пережила и справилась, даже лучше стало после нашего расставания. Должно быть, подобное желание испытывают все женщины перед встречей с бывшими, но и я не исключение. Правда, вернувшиеся брюнеты не оценили мои старания. «И я так понимаю, ты это не для нас переодевалась?» С ревнивым недовольством заметил Филипп. «Ты все еще его любишь?» – нахмурился Алонсо. «Ну вот, и как им объяснить тонкости женской психологии?» а стоит ли пытаться?» «Не люблю», — ответила уверенно. «Вот пусть теперь сам это и увидит». Мужчины непонимающе переглянулись и вопросительно уставились на меня, мол, где логика. Но какая может быть логика, когда дело касается женских эмоций? Говорила же, что не поймут. Я, как учил Степашка, дотронулась до зеркала, представила бывшего и позвала. «Костя!» Мое изображение пошло рябью, и через секунду появился муженек. Извиняться явилась? сразу спросил он с интересом меня разглядывая. Я? Нет, воскликнула возмущенно. Думала, может, ты захочешь? Мне-то за что? удивился он, а я разозлилась. Вот ни капли гад не изменился, все такой же наглый и эгоистичный. Ты со своими дружками напугал ребенка. Да ладно. Усмехнулся он, быстро скосив глаза в сторону. Не такие уж они и страшные, а Стёпке нужно перестать всего на свете бояться. Все-таки мужик растет. Вот что значит доверить воспитание сына бабе. Ну какой же он непробиваемый, и о чем тут вообще можно говорить? Просто оставь нас в покое, вздохнула устало. Забудь, с чего бы это? искренне изумился он вы принадлежите мне и чем раньше это поймете тем лучше для вас зачем мы тебе не понимала я что то раньше я особой привязанности от тебя не видела то есть как зачем дора совсем разве не знаешь что в этом мире наличие ребенка здорово повышает статус ну а ты тебя ждет особое будущее костик презрительно расхохотался будешь делать то что у тебя получается лучше всего рожать пока не сдохнешь. Тут на тебя уже очередь». «Да, на меня везде очередь. Не скажу, что слова муженька меня удивили. Что-то в этом роде я и предполагала. Обидно, конечно, ведь я до последнего старалась видеть в нем что-то хорошее. Да и сыну всегда говорила о любви отца и что он не такой плохой. Просто устает, потому что много работает. Сейчас понимаю, что зря. Может, скажи я сыну правду, ничего этого не было бы? А ты изменилась». — заметил вдруг бывший муж. — Похорошела даже. — С такой тобой я бы и сам порезвился, но, боюсь, до меня черед не дойдет Я покосилась на драконов, они были в ярости и едва сдерживались, чтобы не вмешаться, нарушив данное мне слово. — Так значит, ты прошел инициацию? — решила сменить тему и узнать что-то полезное, да и лордов не хотелось провоцировать. — Что способствовало? Костик зло сощурился, снова с опаской посмотрел в сторону, но ответил. В основном пытки, с ненавистью выплюнул он, моим друзьям не понравилось нарушение договора. А ведь из-за тебя все. Почему? сделало невинное лицо. Потому что надо делать то, что велят, и не хватать все, что под руку попадется! С яростью заорал он. А Фирзе, это же ты меня сдала, гадина! И я, призналась, самодовольно, здорово получилось правда сука выплюнул костик и вокруг него заклубилась тьма ничего совсем скоро я до тебя доберусь твои драконы тебе не помогут я уничтожу всех кстати как там белобрысы сдох уже филипп покачал головой и приложил палец к губам сделав мне знак молчать не твое дело огрызнулась я приходя в настоящее бешенство от одного только упоминания о ранении фредерика Лучше за своими рогатыми следи, тебе среди них самое место. Как был козлом, так и остался. Ах ты! Не став больше слушать оскорбления, я создала в руке световой шар и со всей силы бросила его в зеркало, от чего оно тут же разбилось, а мне прямо легче стало. Странно, но вид трескающегося стекла и падающих на пол осколков успокаивал. Может пойти еще что-нибудь разбить? Посуду, например? Нет, это может не понять. Уйдет след за отцом, кто нас кормить будет?» «Ты как?» — с беспокойством спросил Алонсо, подходя ко мне и прижимая к себе. «Устала», — призналась честно. «Зря я, наверное, затеяла этот разговор. Да и неудобно, что вы стали свидетелями всех этих разборок. И что я в нем нашла?» «Не думай об этом», — Подошел с другой стороны Филипп. «Не вспоминай. Больше он тебе ничего не сделает. Мы не позволим». «Верю». Выдохнула я, понимая, что и действительно начинаю доверять лордам. «Вообще, сегодняшний день что-то изменил между нами, будто барьеры разрушил. Внезапно стало неважно, что нас друг другу навязали, что мы еще мало знакомы, что я боюсь отношений с тремя мужчинами сразу. Главное, что они рядом, что сразу пришли на помощь, что рисковали жизнями, спасая меня и сына. Впервые за долгое время я почувствовала себя в надежных руках, защищенной». И, наверное, даже не имеет значения, что этих рук шесть. Наоборот, терять хоть одну из них я уже не согласна.